«Зло ищет опору» — Рит. Деверо сидел за столом в Левиафане, и лицо его было непривычно мрачным. Что ж, по крайней мере, теперь оно снова стало человеческим. В обличье Водваса Клод казался несколько устрашающим. Я покачал головой, глядя в свою пивную кружку. Она уже час назад как опустела. Новую мне принес Жан-Люк. «Пей. Мне скоро уходить. Король приказал нам отправиться в усыпальнице в течение часа». «Что ты ему скажешь?» — спросил Деверо. «Правду». Жан-Люк глотнул из собственной кружки, а затем кивнул Бо, который обнимал Коко за соседним столом. Глаза у нее все еще были покрасневшими и опухшими, а в руке Коко вертела бокал вина, даже его не замечая. Бо уговаривал ее сделать хоть глоток. «Он уже и без того преследует всех вас», — продолжил Жан-Люк. «Это ничего не изменит». Деверон охмурился. «А твои подчиненные? Они никому не расскажут о твоей роли во всем произошедшем?» «А что у меня за роль?» — Жан-Люк сощурился. «Я воспользовался бедственным положением, чтобы спасти дочь аристократа». Он поставил кружку на стол, встал и оправил пальто. «Не стоит заблуждаться. Мы с вами вовсе не союзники. Если к моему возвращению вы не успеете уйти, я вас всех арестую, и совесть меня по этому поводу не загрызет». Деверо опустил взгляд, скрывая улыбку. «Тогда почему бы тебе не арестовать нас прямо сейчас? Мы ведь здесь, и ты тоже». Жан-Люк нахмурился, наклонился ближе и понизил голос. «Не заставляй меня пожалеть об этом, старик. После всего, что я видел, я мог бы приказать тебя сжечь. Эта участь ждет всех ведьм, и тебя она тоже касается. После всего, что ты видел, задумчиво проговорил доверо оглядывая свои ногти, полагая, у тебя немало вопросов. Жан-Люк хотел возразить, но доверо перебил его. У твоих подчиненных вопросов точно будет много. Ты готов ответить на них? Готов очернить всех нас, уподобив Маргани? Я. Луиза прошлой ночью рисковала собственной жизнью, чтобы спасти невинную девушку, и дорого за это поплатилась. Они одновременно обернулись и посмотрели на Селию. Она сидела за столом рядом со мной и дрожала белая, как мел. С тех самых пор, как мы покинули маскарад черепов, Селия не промолвила ни слова. А когда я предложил ей вернуться домой, расплакалась. Больше предлагать я не стал. Но что с ней делать, не знал. С нами Селия остаться не могла. Ее родители наверняка с ума сходили от тревоги. А даже если нет... Впереди нас ожидал опасный путь. Для такого человека, как Селия, там места не будет. Под взглядами доверой и Жанна Люка она покраснела и сложила руки на коленях. Ее траурное платье все еще было перепачкано в грязи. И в чем-то еще. В чем-то зловонном и отвратительном. Я все еще не знал, что случилось с ней в усыпальницах. Лу отказалась мне рассказывать. А Ансель, мой разум, яростно отбросил эту мысль. «Селию похитили именно из-за Луизы», — процедил Жан-Люк. «И больше я это обсуждать не могу. Я должен идти». «Селия», — он протянул ей руку, ощутимо смягчаясь. «Ты можешь встать? Я провожу тебя домой. Родители тебя ждут». В глазах Селии снова заблестели слезы но она утерла их. Расправив плечи, она взяла Жанна Люка за руку. Он уже хотел уйти, но вдруг помедлил и напоследок сжал мое плечо. Взгляд его был совершенно непроницаем. «Я искренне надеюсь, что больше никогда тебя не увижу, Рит. Уезжай из королевства. Если нужно, возьми с собой Луизу и Коко, возьми принца». Просто, тяжело вздохнув, Жан Люк отвел глаза. «Береги себя». Со странным щемящим чувством я смотрел, как они уходят. Романтической любви к Селии я больше не питал, но все равно странно было видеть, как они с Жаном Люком держатся за руки. Странно и неуютно. И все же я искренне желал им счастья. Пусть будет счастлив хоть кто-то из нас. «Как она?» — спросил Деверо минуту спустя. Никто не стал уточнять, о ком речь. «Где она?» Я ответил не сразу и снова уставился в кружку. Щедро хлебнул пиво, затем еще. Утер губы. В столовой с и Николиной. Они что-то замышляют. с и Николиной?» Даверо потрясенно перевел взгляд с меня на Коко. «Это не с теми ли, что бросили нас в туннелях? Что Лу может вместе с ними замышлять?» Коко не поднимала глаз от вина. «Лу хочет пойти на шато. Она только об этом и твердит с тех самых пор, как мы сбежали из туннелей. Говорит, что должна убить Маргану. «Боже!» Деверо изумленно охнул. «Боже, боже, боже!» «Признаюсь, это тревожно». Коко стиснула бокал крепче и вскинула взгляд, исполненный невысказанных чувств. «Почему?» «Мы все жаждем мести, и именно лупа ведет нас к ней». Деверо помедлил, словно с осторожностью выбирал, что сказать. «Подобные мысли способны призвать в жизнь человека нечто очень мрачное, Казетта. Очень, очень мрачное. Зло всегда ищет опору, и мы не должны позволять ему обрести ее». Ножка бокала хрустнула в пальцах Коко, и на стол перед ней с шипением упала слеза. Она убила его, задула как свечу. Вы сами там были и все видели, а он, он... Пытаясь взять себя в руки, Коко закрыла глаза, а когда открыла вновь, они были почти черны. Бос смотрел на нее ничего не выражающим взглядом. Он был лучшим из нас. Зло уже нашло опору и очень крепкую, по вашей милости, Клод. Именно вы прошлой ночью отпустили это зло на волю. Позволили ему уйти. И теперь от последствий страдаем мы все. Дверь столовой распахнулась, и в комнату вошла Лу. Встретившись со мной взглядом, она широко улыбнулась и направилась ко мне. Я нахмурился. Я не видел ее улыбки с тех пор, как... Не говоря ни слова, Лу притянула меня к себе и страстно поцеловала.